Глава 47. Как же мне нравится Антон. Такой чудесный парень. Мама неоторвенно наблюдает за тем, как мужчины хозяйничают на летней кухне большого особняка. Я рада, Петра, что вы с ним ладите. Да, он очень хороший, соглашаюсь я. Мы в гостях у близких друзей моего отчима Павла Петровича, которые и есть родители Антона. Сейчас муж моей мамы и его друг с сыном насаживают маринованное мясо на шампуры. Обожаю наблюдать, как мужчины готовят. Я очень рада, что ты приехала, родная. Мы редко видимся. Молча смотрю, как мама Антона ставит на стол в беседке блюда с овощами. Нас же усадили на большие деревянные качели, укрыли пледом, велели отдыхать и ни о чём не думать. Я уже несколько дней в Воронеже, и всё просто чудесно. Город восхитительный и очень живой. Красивый, ухоженный центр, широкие улицы, на которых чего только нет: от кондитерских и милых ресторанчиков до ночных клубов, где тусуется местная молодёжь. А какие потрясающие виды на реку! К памятнику кота Василию из мультика про улицу Лызикова Антон меня уже сводил. Мы вообще видимся с ним каждый день. Он всё время рядом. С ним очень интересно и спокойно, но мысленно я всё равно не здесь. О чём задумалась, Петра? Тебе тут не нравится? Мне что-то. Отлично всё. Просто У тебя было когда-то такое? Ты знаешь, что поступила правильно, а на душе кошки скребут, и никакого успокоения, что приняла верный выбор. А выбор точно верный? немного помолчав, спрашивает мама. Это как-то связано с тем молодым человеком, с которым ты недавно рассталась? Треп лорьев чит. Он женат, мам, с болью в горле шепчу я. Понимаешь, женат. Я люблю его, а у него есть жена. Пусть фиктивная, но это ничего не меняет. То есть как? мама удивлённо наклоняется ко мне. За все свои 22 года я никогда ни разу не изливала маме душу. Для секретов и тайн, для всего самого сокровенного, у меня всегда были папа, Лукаш и Наташка. Но сейчас из меня просто полилось всё, что я старалась спрятать даже от себя. Он мне звонил, ма, после всего этого. Позвонил, когда мы с Антоном были на вокзале, и я, и она нажала на отбой, сбросила звонок, а теперь жалею. Мама успокаивающе гладит меня по волосам. Господи, я и забыла, как это бывает. Только про звонок жалеешь, а о том, что прекратилось с ним отношения, Нет, конечно, нет. Он ведь женат. Я не знаю. Я не ожидала, что мне будет так тяжело, мам. Я всё время о нём думаю. Отвожу взгляд, потому что чувствую, ещё чуть-чуть и разревусь. Я ведь сбросила вызов Дыма, думая, что так правильно. Мы же расстались, вряд ли он мог звонить мне по работе в выходной к тому же я в отпуске и к тому же я эгоистичная дура, которая даже спасибо не сказала человеку, который меня оберегает, несмотря ни на что. Он обещал мне настоящие отношения. «А ты уверена, что он тебе рассказал правду?» перебивает мама. «Очень драматичная история получается». «Наверное. Я думаю, да, мам». И он явно был уверен, что я соглашусь. Сказал, что не считает её своей женой по-настоящему, но юридически... «Юридически он женат, и это факт. Соглашается мама, и у меня на душе начинает теплеть. Но это не означает, что он не мог дать тебе настоящих отношений». «Мам, он женат на другой. И это я уже поняла». Мама поправляет плет на моём плече. А что для тебя настоящие отношения? Никогда такое с мамой не обсуждала. Это когда любят друг друга очень сильно и искренне, когда живут друг с другом. И уж точно один из них не женат на другой. Ну ведь его брак фикция. Петра, там нет отношений мужчины и женщины. А значит, это не брак по своей сути. Я тебе больше скажу. Ты хоть опечатай мужчину всеми штампами, он от этого мужем не станет. Мам, тебе смешно? Прости, родная. Люди создают отношения, а не свадебный марш и запись в регистрационной книге. Ни один ЗАГС не заставит людей любить и уважать друг друга, поддерживать, хранить верность, растить детей, жить вместе и вести общее хозяйство. Брак это намного больше, чем штамп. А у твоего Дымова только штамп, а полноценным браком это не назовёшь. С Алексеем была другая история, верно? Ты знаешь про Золотова? Стараюсь удивлённо на маму. Вот это откровение сегодня. Немного. И не ругай брата. Он желает тебе добра. У Алексея вполне реальные супружеские отношения. Он жил со своей женой, а Дымов нет. Формально там и там брак, а суть разная. Дымов не считает эту девушку своей женой. Сама девушка может не считать себя его женой, а ты будешь. И это единственная важная вещь в его браке для тебя. Твоё к нему отношение. Серьёзно? Я возмущённо вскакиваю с качелей. Знаешь, что я пережила, когда ко мне заявилась жена Лёхи? Что она мне говорила? На глазах уже почти слёзы. Зря я завела этот разговор. Мама задумчиво раскачивается на качелях, но не торопится меня успокаивать. Ты ребёнком наплевала на моё мнение, когда я предлагала сменить тебе имя и сделать твою жизнь более спокойной. Потому что ты считала себя правой, и никто не мог ничего сделать. А с женой Алексея тебя задело так сильно, потому что ты её считала правой в этой ситуации, а не себя. Всегда будут люди, которые станут тебя осуждать, Петра. Не за одно, так за другое. Но у них своя жизнь, а у тебя своя. Расскажи лучше ещё про Дымова. Какой он для тебя? А то больше про штамп говорим, а не про человека. Как ты его любишь? Ты увлечена им, потому что он заботится о тебе, и тебе льстит внимание богатого и успешного мужчины, или ты теряешь душу без него, Петра? Я молчу, но мама, похоже, и не ждёт от меня ответов. Сейчас очень много людей живут, официально не регистрируя отношений. Юристы могут помочь поделить имущество, если нужно и без брака. Но мне кажется, ты не из тех девушек, которые влюбляются, чтобы потом требовать компенсации при расставании или дождавшись смерти любимого, урвать полагающееся тебе по праву наследство. Мама даже не пытается скрыть иронию в голосе. Я не содержанка, если ты об этом. Я знаю, подумай, родная. Я, как твоя мама, хочу, чтобы ты была счастлива. И да, я хочу увидеть тебя в свадебном платье, видеть, как твои глаза горят от восторга, когда твой жених наденет тебе обручальное кольцо на палец. Возможно, этот мужчина, судя по тому, что ты рассказала, очень сложный для тебя. А влюблённость рано или поздно пройдёт. Такие отношения, что предложил тебе Дымов, могут быть настоящими и гармоничными, но, возможно, они не для тебя. А вот это слышать намного больнее, чем про брак и штампы. Может, тебе лучше присмотреться к Антону? Продолжает мама. Ты ему очень нравишься. Он чудесный же парень, спортсмен из хорошей семьи. Паша с детства его знает. Ответственный и молодой человек, но, главное, добрый и очень обаятельный. Я вообще думаю, будет здорово, если ты переедешь сюда, к нам, ко мне. Что? Пропуская мимо ушей возглас отчема. Нас к столу зовут, но мне сейчас совсем не до еды. Ты о чём вообще? О том, что я тебя всегда здесь жду. У нас огромная квартира, можешь забрать себе весь второй этаж. У отца Антона собственная сеть фитнес-центров. Если захочешь, ты легко найдёшь там себе работу. Я не настаиваю, ты просто подумай. А влюблённость, она пройдёт, долго не выдержит без подпитки. Влюблённость Мам, я его люблю. Уверена? Мама недоверчиво улыбается. Тогда к чему этот разговор? Пойдём, нас ждали. Вечером, уже вернувшись в квартиру отчима и мамы, кручу мобильный в руке. Да. А Тревисто произносит Дима после второго гудка. Привет. Занят? Я слушаю тебя, Петр, спокойно произносит Дима. Как твой отпуск? Всё отлично, спасибо. Я Ты извини, что я сбросила твой звонок, мне было не очень удобно. Я хотел узнать, всё ли с тобой в порядке. Как я понял, у тебя всё хорошо. Да, я слушаю тишину, хотя сейчас самое время поблагодарить его за то, что меня всё это время охраняли и нажать на отбой. Петра, у меня самолёт в Лондон. Негромко произносит Димов. Но я буду в городе, когда ты вернёшься из отпуска. Хорошо. Тогда увидимся. И они никогда не делают так, как хочет мама.